Не очень-то сподручно хоть с этой штуковиной за безрассудным психом. Вы можете оставить лошадей? спросил Сведберг. Здесь ночует Ольрика. Одна из моих помощниц. В общей свистена-видена Сведберг все время испытывал неловкость. Немногословие и странные манеры лошадника постоянно держали его в напряжении, и все же хорошо, что он не будет один. В три часа дня Сведберг поехал домой. Они уговорили, что он позвонит, как только свяжется с Валандром. По дороге в Истат Светберг купил вечерние газеты, так что поступившие в продажу. Сидя в машине, пролистал их. Важной темой по-прежнему были Коноваленко и Валандер, впрочем, уже не на первой полосе. И вдруг Светберг увидел крупные заголовки, которых боялся больше всего, а рядом фото дочери Валандера. В двадцать минут девятого он связался с Валандером. Коноваленко уж звонил. — Я знаю, ты не скажешь, что произойдет, — сказал Сведберг. но скажи хотя бы, в котором часу. Валандр ответил не сразу. — 6 утра. — И не у твоего дома? — Нет в другом месте. Не спрашивай больше. — Что будет? — Он обещал отпустить мою дочь. Больше я ничего не знаю. — Знаешь подумал Сведберг. Знаешь, что он попытается убить тебя. Будь осторожен, Курт. Постараюсь, Валандер положил трубку. Теперь Сведберг был уверен, что встреча назначена в туммелильской усадьбе. Валандер ответил чуть слишком быстро. С минуту Сведберг сидел, не шевелясь. Потом позвонил Стену Видену. Они решили около полумчи встретиться возле дома. Светберга и оттуда ехать в Туммелилу. На кухне у Светберга они выпили по чашке кофе, на улице по-прежнему шел дождь, без четверти два они отправились в путь. Глава двадцать восьмая. Опять этот человек стоит перед ее домом в Бейзюйденхаут-парке. Уже третье утро к ряду Миранда видит его на той стороне улицы, неподвижного, ждущего. Наблюдает за ним сквозь тонкие гордины на окне гостин. Белый мужчина в костюме и галстке. Чужак, словно бы ненароком забредший в ее мир. Она заметила его давно, сразу после того, как Матильда ушла в школу. И точно же насторожилась, потому что прохожие на этой улице были редкостью. Мужчины, обитатели здешних вилл, по утрам садились в машины и уезжали в центр Йоханнесбурга. Затем их жены тоже садились в автомобили и уезжали за покупками в институт красоты или еще куда-нибудь. В Бейзоиденхауте проживали белые, скучающий, беспокойный средний класс. Те, кто не сумел подняться по общественной лестнице на самый верх. Миранда знала, что многие из этих людей подумывают об эмиграции. Вот еще одна правда неизбежно раскрывается, — думала она. Для этих людей юар не была подлинной отчизной, где земля и кровь соединяются в одном потоке. Они здесь родились, но не колебле стали всерьез думать о бегстве, когда в феврале де Клерк обратился с речью к нации. Нельсон Мандела вышел из тюрьмы, и в стране заявила о себе новая эпоха эпоха, которую, возможно, увидит в Безойден Хауте иных чернокожих африканцев, чем Миранда. Но этот мужчина на улице был чужаком, не здешний. И Миранда гадала, что ему здесь понадобилось. Если человек стоит на рассвете посреди улицы, то он явно ищет что-то, потерянное или забытое.